Глава 5. Перемена маршрута. Подводная лодка была военным кораблём. Враги Советского Союза неоднократно пытались добыть чертежи таинственной подлодки, получить материалы и конструкторские расчёты. Вокруг завода, где шло её строительство, день и ночь кружили шпионы. Два известных работника завода, у которых, они очевидно, предполагали добыть на дому материалы о подлодке, были найдены убитыми. Шпионов вылавливали, сажали в тюрьму, некоторых за убийство расстреляли. Но число их не уменьшалось, а дерзость по мере приближения сроков окончания стройки увеличивалась. Однако все было безуспешно. Постройка подлодки под руководством ее конструктора Михаила Крепина была благополучно закончена. В глубокой тайне лодку спустили на воду, вооружили новыми, совершенно необычными орудиями защиты и нападения, испытали в мелководном Балтийском море и отправили в первое дальнее плавание во Владивосток. Именно там через несколько месяцев, как об этом настойчиво говорили все ставшие известными советскому правительству факты и материалы, собралась развиться давно подготавливавшаяся гроза. Старый враг упорной Ниута, мимо добивавшийся господства на азиатском континенте, не оставлял своих захватческих замыслов относительно советского Приморья. Этот цветущий край разжигал его аппетиты. Императорская клика и военичи наготовили удар против Советского Союза, надеясь на помощь Запада. Они знали всю опасность, весь риск этой новой своей авантюры. Они знали мощь советской страны, закованной в броню новейших достижений науки и техники, знали грозу сил её армии и флота. Но жажда новых завоеваний и страх перед надвигающейся революцией в собственной стране, и слепая ненависть к стране социализма, гнали их в пропасть войны с могучей социалистической державой. Спокойно и зорко партия и правительство Советского Союза наблюдали за своим соседом. Они знали, что 24 августа, в день рождения императора, ожидалось принятие решений, от которых зависела мирная жизнь миллионов трудящихся. Именно накануне этого решающего дня, 23 августа, подлодка «Пионер» должна появиться у дальневосточных берегов Союза и показать агрессору, что советские границы неприступны. Неожиданное появление новой могущественной подлодки должно было в последний момент спутать карты имперского генерального штаба и разрушить все его планы. Это первое в истории свободное плавание в недоступных до сих пор глубинах океана, должна была использовать и советская наука. Первая в мире должна была осветить всё то таинственное, что скрывалось в этих глубинах, и что возбуждало до сих пор нескончаемые споры. Среди учёных всех стран. С этой целью к подлодке прикомандировали группу научных работников во главе с известным советским зоологом Арсеном Лардкипанидзе. Они должны были по пути следования подлодки, начиная от Балтийского моря через Атлантический океан, через Гибралтарский пролив, Средиземное море, Суэцкий канал, глубина которого была к этому времени доведена до 30 м, через Индийский океан, Китайское море и до Японского моря, тщательно изучить такие проблемы, как возникновение и прохождение течений на глубинах, фауна больших глубин, рельеф морского и океанического дна. физические и химические процессы в этих областях. И здесь, как всегда, советская страна стремилась к тому, чтобы оборонные и хозяйственные средства служили одновременно и науке, для расширения власти человека над природой. Подлодка шла к месту своего назначения, держась на глубине не менее 200 м, стараясь не появляться на поверхности. Её поход должен был оставаться тайной для всего мира. тайной, скрытой и хранимой глубинами океана, сквозь которые она прокладывала свой путь. Таковы были инструкции высшего морского командования, которыми руководствовался капитан Воронцов. Отступать от этих инструкций ему разрешалось по его усмотрению лишь в самых крайних случаях. По мауз гибнущего диагена ради сигнала бедствия подлодка явилась к месту катастрофы одновременно со стальными и спешившими туда судами, хотя её отделяло от диагена расстояние в несколько раз больше. Держась на глубине около 200 м, следя за всеми радиопереговорами диагена и его спасителей, подлодка проводила затем тонущее судно до глубины 1 км и видела, как скопившийся во многих его отеках воздух Под давлением воды в 100 атмосфер разорвал судно на несколько частей, которые затем стремительно пошли ко дну. Еще до переклички спасенных подлодка знала о гибели двух человек. Одного матроса и одной из женщины, упавших в море при столкновении судна с айсбергом. Их тела, медленно опускавшиеся на дно, подлодка видела, когда кружила на глубине вокруг диагена. Но труп третьего пропавшего советского мальчика Павла Буника подлодка, несмотря на отчаятельные и усердные поиски, найти не могла. После того, как диагена поглотили волны, инфракрасный разведчик подлодки, управляемый по радио, ещё долго носился над поверхностью, вот во всех направлениях и опускался на большие глубины, но не обнаружил трупа мальчика. Тогда старшина водолазов Андрей Скворешник заявил капитану Воронцову, командиру подлодки, что по его твёрдому убеждению мальчик или его труп находится вероятнее всего на одном из крупных обломков, плававших на месте крушения. Скворешник поддержали начальник научной части подлодки профессор Лард Кипанидзе, старший лейтенант Багров и радист Плетнев. Была ли судьба, жизнь или смерть советского мальчика тем крайним случаем, который предусматривала инструкция высшего командования. После короткого колебания боевой командир принял решение, которое подсказали ему советские чувства, горячая любовь к людям и постоянная забота о них. Однако, прежде чем нажать кнопку к подъему на пульте центрального поста управления, он не мог бы не было ни Капитан Воронцов обеспечил безопасность корабля всеми имевшимися в его распоряжении мерами. Инфракрасный разведчик колонной вырвался из борта подлодки и начал кружить вокруг неё, поднимаясь по спирали к поверхности, выскакивал в воздух и непрерывно пересылал на экран центрального поста подлодки изображения всех встречающихся на его пути предметов: обломков крушения, рыб, водорослей и даже прозрачных медуз. Всё говорило о полнейшей пустынности океана и неба, спокойствии и безопасности. И лишь тогда показался на поверхности океана пионер. Ещё работали пневматические рычаги, вгонявшие нижнюю крышку люка в его гнездо, а подводка закончив спасение мальчика, уже стремительно погружалась в спокойные, безопасные глубины, ложась на свой курс. В госпитальном отсеке над телом мертвенно-бледного, безжизненного Павлика склонился азоолог и врач подлодки Арсен Давидович Хлардкипанидзе. Счастье Павлика заключалось в том, что старший радист Плетнев принял из Ленинграда и передал капитану Воронцову шифрованную радиограмму лишь через час после того, как подлодка сняла мальчика с айсберга. Именно этот час спас ему жизнь.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 Не трудно себе представить, какая участь ожидала бы Павлика в этом случае. Командир подлодки стоял в коридоре и внимательно перечитывал листок бумаги с расшифрованной радиограммой. Радист Плетнев, маленький, сухой, с тёмным, сморщенным, как сушёная груша, лицом, стоял перед командиром. На левой руке у него не хватало двух пальцев. память о длительной зимовке на одном из дальних островов Советской Арктики и о трагической встрече там с белой медведицей и двумя медвежатами. Впрочем, более трагическая для этой медвежьей семьи, чем для Плетнева. Радист терпеливо ждал распоряжений командира. Стены коридора, выходящие у него с обеих сторон двери под мягким светом электрических ламп, матово поблескивали лаком своей темно-красной полировки.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 Исаме, конечно, приходите. Есть, товарищ командир, созвать командный состав начальника научной части и самому прийти. Через несколько минут вызванные условными сигналами из своих кают диспетчерских из разных отсеков подлодки один за другим торопливо проходили у двери командной каюты первый помощник капитана старший лейтенант Багров, главный электрик, военный инженер второго ранга Корнеев.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 В углу на небольшом столике помещалось несколько главнейших навигационных приборов, автоматически показывающих то же самое, что и приборы в центральном посту управления. В дальнем углу шкафчик автономной сети освещения. Тут же стояли шкафы, наполненные книгами. Стены были увешаны большими картами рельефа дна Атлантического, Тихого и Индийского океанов.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 сказал, что идёт немедленно. Дверь отодвинулась, и в кают у вошёл, слегка согнувшись под входной аркой высокий, ширококостный и сутулый главный механик Горелов. Его большая голова и длинное худое со впалыми щеками лицо были гладко выбриты. Это делало особенно заметным выступающие острые скулы и угловатые челюсти. Под густыми бровями глубоко запрятались чёрные сверкающие глаза.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 Согласно этому приказу маршрут подлодки значительно меняется. Через Гибралтар она не пойдёт. Все молча и с удивлением смотрели на капитана. Не пойдём в Гибралтару, удивлённо спросил Заолок. Что такое? с недоумением и некоторой растерянностью спросил Горелов. Впрочем, уже в следующий мгновение он равнодушно рассматривал ногти на своих длинных пальцах.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 Верхнее из Атлантического океана и нижнее Средиземного моря. Очень важные темы в нашей океаграфической программе. Впрочем, надеюсь, все несли хвои будут перекрыты проблемами новых областей. Я сейчас же приступлю, Николай Борисович, к составлению плана работ экспедиции по новому маршруту. Не откажете сообщить его мне. Из оулок вытащив из кармана блокнот и карандаш, приготовился записывать.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 По луночи пионер был уже в пределах Саргасова моря и перешел на зигзагообразный курс, доведя ход до 10 десятых. Ультразвуковые прожекторы непрерывно посылали в центральный пост управления подлодки на носовую полосу и купол экрана изображение всего, что встречалось впереди нее в глубинах вод на расстоянии до 20 километров.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 Манжеты и воротничок были ослепительной белизны. Механическая прачечная на подлодке работала превосходно, но лейтенанта она очевидно не вполне удовлетворяла, и он придумал какое-то приспособление с плоской костяшки, которым наводил на воротничок и манжеты неподражаемый блеск. Лейтенант перевёл взгляд с экрана на приборы контрольного щита, висевшие у него на стене рядом со щитом управления. В стекле одного из приборов отразилось на мгновение чистое, выбритое, скуластое лицо с мягким, слегка приплюснутым носом, черными бачками, доходящими до середины ушей, веселыми, карими глазами под редкими бровями. Все многочисленные приборы показывали нормальную работу механизмов и машин подлодки. Приближался полдень, и перо курсографа, отмечая извилистый путь пионера, успела прочертить на карте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 Целый час уже бился над этой работой Марат. Главный электрик подлодки, военный инженер второго ранга Корнеев, не раз уже вызывал его по телефону, торопил, наконец даже крикнул. Азор, товарищ Бранштейн, такой пустяк, оказывается, для вас труднее проекта мирового масштаба. Даю вам ещё 15 минут. Если вы не кончите за это время, то я я передам работу Краммеру. «Да-с, имейте в виду. Стыдно!» Марат был уязлен до глубины души. «Действительно, стыдно. Особенно эта угроза насчет Крамера. И все это слышал лейтенант. Правда, он и виду не подал, что слышит, и деликатно молчит, как будто углубившись в созерцание экрана. Напрягая все свое внимание, Марат Угрюма с лупой у глаз принялся за осмотр и поиски сначала. И на первом метре от вода... Нет, но это уже слишком. Это было совершенно непростительно. Марат в гневе даже хлопнул кулаком по лбу и вслух обозвал себя дураком. На первом же метре от вода изоляция провода оказалась чуть-чуть, почти незаметно для глаза, повреждена. И провод своей оголённой точкой соприкасался с соседними металлическими приборами. Что с вами, Марат? спросил лейтенант. Нашёл, радостно вспыхнув, ответил молодой электрик. Ага. Поздравляю. Значит, Краймер останется с носом, рассмеялся лейтенант. Через 2 минуты всё было в порядке. Птица остался доволен, о чём и сообщил Марату по телефону. Марат сейчас же соединился с Корнеевым и доложил ему об окончании работы. "Очень хорошо", послышался голос Корнеева. "Иди, скорее обедать, а то опоздаете". Едва ли Шмарат собрал свои инструменты и материалы, направился к двери, как послышался тихий, удивлённый возглас лейтенанта. Марат посмотрел на экран. На его носовой полосе, прямо впереди подлодки, стремительно неслась к югу огромная тёмная тень кита. Его широкий хвостовой плавник быстро, с невероятной силой работал, то поджимая, то высоко скидывая скверху. Из могучей спины торчал толстый, глубоко вонзившийся гарпун, от которого к поверхности океана уходил натянутый, как струна, трос.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 Иногда нос поднимался над поверхностью океана, и тогда широкие мощные потоки воды скатывались с бакой, и на мгновение у самого форштевня показывались гарпунная пушка и туго натянутый трос, уходивший в глубину моря к киту. Но в следующее мгновение бак с пушкой вновь погружался в воду, и судно продолжало мчаться вслед за китом, зарывшись носом в волны. «С ума сойти можно!» — вскричал пораженный Марат. «Что тут делается?» «В чем дело?» — спросил проходивший по коридору мимо приоткрытых дверей поста управления заулок. «Можно войти?» «Входите, входите!» — живо сказал лейтенант. «Интересное зрелище!» «А-а-а!» — воскликнул заулок, едва бросив взгляд на экран. «Действительно, редкое событие!» Кит увлекает за собой китобойное судно. Ох, чёрт возьми. Кит сделал внезапный гигантский скачок кверху и сейчас же, казалось, с удвоенной силой и быстротой уринуса ещё дальше в глубину. Несчастное судно, словно вырвавшись из мёртвой хватки, вздыбилось, но в следующий же момент нырнуло носом настолько глубоко, что огромный вал воды сметая всё на своём пути, Затопил почти половину палубы до самого капитанского мостика. Корма высоко задралась кверху, и на экране показался трепетный круг от бешено вертящегося над ней винта. Один человек из команды был смыт волной, многие, не удержавшись на наклонной палубе, покатились по ней, хватаясь за всё, что попадалось под руку. "Судно на полном заднем ходу", сказал лейтенант, "и никакого влияния на кита". Вот сила. Ведь машина способна вероятно развить не менее 1000 лошадиных сил. Это прекрасный новейшей конструкции китобоец, примерно в 300 регистровых тонн. Но они погибают, воскричал Марат. Они погибают, товарищ лейтенант. Неужели мы не можем им помочь? Капитан сейчас будет здесь, ответил лейтенант. Я уже вызвал его. Сам я не имею права «В чем дело?» — прервал лейтенанта голос капитана. «А-а-а, понимаю, редкий случай. Положение китобойца угрожающее». «М-м-м... Жаль. Дело может кончиться плохо для него. Они даже не могут обрубить трос». Капитан помолчал, не сводя глаз с экрана. Из трубы гибнущего судна внезапно повалили густые клубы дыма. Ветер сейчас же разнёс их клочья и развеял. Судно с безжизненной трубой рванулось вперёд и понеслось с ещё большей быстротой. Вода залила топки котлов, сдержанно воскликнул летенант. Теперь они совершенно беспомощны. Капитан преобразился, глаза загорелись решимостью. К носовой пушке, скомандовал он. Вызвать главного акустика. Лейтенант нажал кнопку телефонного щитка возле овального голубовато-серебристого экрана. Розовый свет просветил экран, и на его поле появился сводчатый отсек, установленный разнообразными ящиками, катушками, огромными стеклянными приборами, которые были густо перевиты проводами. Среди этой паутины и казалось хаотического нагромождения прибора в высоком кресле перед щитком, усеянным кнопками, рычажками и серебристым экраном своего телевизора сидел главный акустик подлодки, толстый румяный чижов. Капитан отдал команду в экран. «Цель органика — бить по киту, лишить движения». «Есть цель органика — лишить движения», — послышался ответ акустика. Повернувшись к зоологу, капитан в полголоса сказал, «Пусть хоть добыча вознаградит этих людей за пережитый ими испуг. И добыча знатная. Посмотрите, какой гигант». Кит вместе с судном был уже на расстоянии 7-8 километров от подлодки. Размеры его были действительно поражающие. Он имел длину не менее 32 метров, его могучий хвостовой плавник около 8 метров шириной работал словно чудовищная машина. Кит не проявлял и признаков усталости. С неослабевающей силой упорно и стремительно несся он все дальше и дальше. Подводный корабль, словно огромный орган, наполнился торжествующим мощным гудением. Прошло несколько секунд, и, внезапно, словно наткнувшись на невидимое и непреодолимое препятствие, кит резко на полном ходу остановился. сотрясаемый беспорядочными ударами хвоста и плавников, он бился и извивался в судорогах, раскрывал и закрывал гигантскую похожую на пещеру пасть. Наконец, последним могучим усилием он взметнул кверху свой огромный хвост, и словно срезанный невидимой гигантской бритвой, хвост отлетел, уносимый, как парус, возникшим вокруг оганизирующего животного подводным волнением. Кит вздрогнул, замер и перевернувшись мощным брюхом кверху, начал медленно всплывать. Тотчас же женоский тойца в потоках сбегающей пенистой воды вырвался на поверхность океана и мокрый, блестящий, как будто обмытый и успокоившийся, тихо двинулся по инерции вперёд, с бессильно свисающим вниз тросом гарпуна. Словно не веря еще в свое спасение, размахивая руками, люди радостно и растерянно метались по палубе судна. Подлодка быстро удалялась, держа курс на северо-запад. В пятнадцать часов на экране пионера показались очертания огромной подводной горы, которую он с таким упорством искал.